проблема бытия и различные ее трактовки в философии. Онтология- учение о бытии как таковом, раздел философии, изучающий фундаментальные принципы бытия, наиболее общие сущности и категории сущего. Онтология выделилась из учения бытии тех или иных объектов, как учение о самом бытии еще в раннегреческой философии. Фарменид и другие элиаты объявили истинным знанием только знание об истинно существующем, каковым они мыслили лишь само бытие, Вечное и неизменное единство. Подвижное многообразие мира рассматривалось элейской школой как обманчивое явление. Это строгое развлечение было смягчено последующими онтологическими теориями досократиков, предметом которых было уже не чистое бытие, а качественно определенное начало бытия. Корни импедокла, семена анаксагора, атома демокрита. Подобное понимание позволяло объяснить связь бытия с конкретными предметами, Платон синтезировал раннегреческую антологию в своем учении об идеях. Бытие по Платону есть совокупность идей, постигаемых форм или сущностей, отражением которых является многообразие вещественного мира. Платон провел границу не только между бытием и становлением, то есть текучестью чувственно воспринимаемого мира, но и между бытием и безначальным началом бытия, то есть непостижимой основой, называемой им также благом. В антологии неоплатоников это различие зафиксировано в отношении единого и ума. Антология Платона тесно связана с учением о познании как интеллектуальном восхождении к истинно сущим видам бытия. Аристотель систематизировал и развил идеи Платона, однако его вариант онтологии является скорее описанием физической реальности с антологической точки зрения, чем изображением автономной реальности идей. Антология Платона и Аристотеля, особенно ее неоплатоническая переработка, оказала определяющее воздействие на всю западноевропейскую онтологическую традицию. Философия нового времени концентрирует свое внимание на проблемах познания. Однако антология остается непременной частью философской доктрины, в частности у мыслителей-рационалистов. У Декарта, Спинозы, Лейбница антология описывает взаимоотношения субстанций и суподчинение уровней бытия, сохраняя некоторую зависимость от схоластической антологии. Однако обоснованием систем рационалистов является уже не антология, а гносиология. У философов-эмпириков антологические проблемы отходят на второй план. Например, у Юма антология как самостоятельная доктрина вообще отсутствует, и, как правило, решения их не сводятся к систематическому единству. Поворотным пунктом в истории антологии явилась критическая философия Канта, противопоставлявшая догматизму старого бытия, новое понимание объективности как результата оформления чувственного материала категориальным аппаратом познающего субъекта. По Канту вопрос о бытии самом по себе не имеет смысла вне сферы действительного или возможного опыта. Предшествующая антология толкуется Кантом как гипостазирование, наделение самостоятельным бытием понятий чистого рассудка. Фихта, Шеллинг, Гегель – вернулись к докантовской рационалистической традиции построения антологии на основе гносиологии. В их системах бытие является закономерным этапом развития мышления, то есть моментом, когда мышление выявляет свое тождество с бытием. Антологическая истина понимается не как состояние, а как процесс. Для западноевропейской философии XIX века характерно резкое падение интереса к антологии как к самостоятельной философской дисциплине, и критическое отношение к онтологизму предшествующих философий. С одной стороны, достижения естественных наук послужили основой для попыток нефилософского синтетического описания единства мира и позитивистской критики антологии, вместе с ее источником, рационалистическим методом, к побочному прагматическому продукту развития рационального первоначала. Неокантианство и близкие к нему направления развивали гносеологическое понимание природы антологии, намеченное еще в классической немецкой философии. К концу XIX – началу XX века на смену психологическим и гносиологическим трактовкам антологии приходит направление, ориентирующееся на пересмотр достижений, предшествующей западноевропейской философии и возврат к антологизму. В феноменологии Гусерля разрабатываются пути перехода от чистого сознания к структуре бытия, к полаганию мира без субъективных гносиологических привнесений. Гартман в своей антологии стремится преодолеть традиционный разрыв абстрактного царства онтологических сущностей и действительного бытия, рассматривая различные миры – человеческий, вещественный и духовный – как автономные слои реальности, по отношению к которым познание выступает неопределяющим, а вторичным началом. Неотомизм возрождает и систематизирует антологию средневековой схоластики, прежде всего Фомы Аквинского. различные варианты экзистенциализма пытаясь преодолеть психологизм в трактовке природы человека, описывает структуру человеческих переживаний как характеристики самого бытия. Хайдегер в своей фундаментальной антологии вычленяет при помощи анализа наличного человеческого бытия чистую субъективность и стремится освободить ее от неподлинных форм существования. При этом бытие понимается как трансценденция, не тождественная своим предмеченным проявлением, то есть сущему. Современный неопозитивизм рассматривает все попытки возрождения антологии как рецидивы заблуждений философии и теологии прошлого. С точки зрения неопозитивизма, все антиномии и проблемы антологии решаются в рамках науки или устраняются путем логического анализа языка. Современное научное познание, для которого характерен высокий уровень абстрактности, порождает ряд антологических проблем, связанных с адекватной интерпретацией теоретических понятий и обоснованием теоретического фундамента новых направлений и методологических подходов, например, квантовая механика, космология, кибернетика, системный подход. Бытие – философская категория, обозначающая реальность, существующую объективно, в ней независимо от сознания человека. Первую философскую концепцию бытия выдвинули до Сократики, одни из которых рассматривали бытие как неизменное единое неподвижное, самотождественное – парменит, другие – как непрерывно становящиеся – гераклит. Бытие противопоставляется небытию. С другой стороны, досократики различали бытие по истине и бытие по мнению, сущность и существование. Платон противопоставлял мир чувственных вещей чистым идеям, миру истинного бытия. Опираясь на принцип взаимосвязи формы и материи, Аристотель преодолевает подобное противопоставление и строит учение о различных уровнях бытия, от чувственного до интеллигибельного. Средневековая христианская философия противопоставляла божественное бытие и сотворенное бытие, различая при этом вслед за Аристотелем действительное бытие, акт и возможное бытие, потенция. Отход от этой позиции начинается в эпоху Возрождения, когда получил общее признание культ материального бытия, природы. Этот новый тип мира ощущения, обусловленный развитием науки, техники и материального производства, подготовил концепции бытия 17-18 веков. В них бытие рассматривается как реальность, противостоящая человеку, как сущее, осваиваемое человеком в его деятельности. Отсюда возникает трактовка бытия как объекта противостоящего субъекту, как костной реальности, которая подчинена слепым автоматически действующим законам, например, принципу инерции. В трактовке бытия исходным становится понятие тела, что связано с развитием механики, ведущей науки 17 18 веков. Для учений о бытие В новое время был характерен субстанциональный подход, когда фиксируется субстанция, неуничтожимый неизменный субстрат бытия, его предельное основание и ее акциденции, свойства. С различными модификациями подобное понимание бытия обнаруживается в философских системах XVII-XVIII веков. Для европейской натуралистической философии этого периода бытие предметно сущее, противостоящее и предстоящее знанию. Бытие ограничивается природой, миром, естественных тел, а духовный мир статусом бытия не обладает. Наряду с этой линией, отождествляющей бытие с физической реальностью и исключающей сознание из бытия в новой европейской философии формируется иной способ истолкования бытия, при котором последнее определяется на пути гносиологического анализа сознания и самосознания. Он представлен в исходном тезисе метафизики Декарта «Мыслю, следовательно, существую», в трактовке Лейбницам бытия как духовных субстанций, монат, в субъективно-идеалистическом отождествлении Беркли, существовании и данности восприятия. Своё завершение эта интерпретация бытия нашла в немецком классическом идеализме. Для Фихте подлинным бытием является свободная чистая деятельность абсолютного «я», материальное бытие – продукт сознания и самосознания «я». У Фихте в качестве предмета философского анализа выступает бытие культуры, духовно-идеальное бытие, созданное деятельностью человека. Шеллинг видит в природе не неразвитый дремлющий разум, а подлинное бытие в свободе человека, в его духовной деятельности. Гегель свел человеческое духовное бытие к логической мысли. Бытие оказалось у него крайне бедным и, по сути дела, негативно определяемым. Бытие как нечто абсолютно неопределенное, непосредственное, бескачественное, что объясняется стремлением вывести бытие из актов самосознания, из гносеологического анализа знания и его форм. Подвергнув критике прежнюю антологию, пытавшуюся построить учение о бытие до и вне всякого опыта, без обращения к тому, как мыслится реальность в научном знании, немецкий классический идеализм, особенно Кант и Гегель, выявил такой уровень бытия, как объективное идеальное бытие, воплощающееся в различных формах деятельности субъекта. С этим был связан историзм в понимании бытия, характерный для немецкого классического идеализма. Идеалистическая установка понять бытие, исходя из анализа сознания, свойственна и западной философии XIX-XX веков. Однако здесь аналитика сознания не отождествляется с гносеологическим анализом и предполагает целостную структуру сознания во всем многообразии его форм и в его единстве с осознаваемым миром. Так философии жизни Дельтей Бытие совпадает с целостностью жизни, постигаемой науками о духе специфическими средствами. Метод понимания в противовес методу объяснения в физических науках. В неокантианстве бытие раскладывается на мир сущего и мир ценностей. В феноменологии Гусерля подчеркивается связь между различными слоями бытия, между психическими актами сознания и объективно идеальным бытием, миром смыслов. В неопозитивизме радикальная критика прежней онтологии и ее субстанциализма перерастает в отрицание самой проблемы бытия, истолковываемой как метафизическая псевдопроблема. Однако характерная для неопозитивизма деонтологизация философии по существу предполагала некритическое принятие языка наблюдения в качестве фундаментального уровня бытия науки. В марксистской философии проблема бытия анализируется в нескольких направлениях. При этом подчеркивается многоуровневый характер бытия, органическая и неорганическая природа, биосфера, общественное бытие, бытие личности, несводимость одного уровня к другому. Марксизм отстаивает историческую концепцию социального бытия, видя в нем совокупную чувственную, прежде всего материальную, деятельность индивидов, социальных групп и классов. Бытие понимается как реальный процесс жизнедеятельности людей, как производство самой материальной жизни. Развитие общественно-исторической практики и науки приводит к расширению границ познанного и освоенного природного и социального бытия, служит основой постижения смысла бытия личности.